Светлана Нарватова Кошки смотрят свысока Пролог Все персонажи, события и места их развития являются вымышленными. Аля стояла на фоне багряного закатного неба, и шаловливый бриз играл ее волосами. Она оглядела вниз на камни, которые, как точно знал Алексей, скалились под утёсом острыми гранями. И взгляд ее был растерянным и беспомощным. "Кошки смотрят свысока", вспомнились Маркелову ее слова, потому что там, высоко, где обычно сидит кошка, безопаснее. Сейчас это высоко было смертельно опасно. И пустяли обладала свободолюбивым кошачьим нравом, приземлиться на четыре лапы ей было не по силам. И девяти жизней у нее в запасе не было. Зато был нож у горла. И он, Алексей Маркелов, ее верный пес. Последняя надежда и невольный виновник ситуации, в которой она сейчас оказалась. А ведь все начиналось так безобидно. Глава первая В которой читатель знакомится с ремарками. Тогда они были в полном сборе, втроем. Леха Штык, Пашка Кощей и Макс Дог Впервые за последние 10 лет, может даже 15. Три товарища, или как прозвали их неразлучную троицу в военном училище, ремарки. После окончания учебы их разнесло в разные концы благословенной Родины, и все чаще за ее пределы. Случалось, они пересекались по службе, но впервые собрались в полном составе. И на гражданке. Повод тому был, не сказать, чтобы особенно радостный. Возвращение к мирной жизни последнего из ремарков Алексея Маркелова до недавнего времени майора спецназа. Первым со службы откинулся док. Макс Буров был самым умным на потоке. Его даже несколько раз пытались перевербовать ФСБ. Но ремарки тогда были идеалистами-максималистами. Они мечтали стать спецназовцами. Что может быть круче? Только яйца спецназовцев. В общем, Макс Буров был слишком романтиком, чтобы работать на госбезопасность. А может и правда уже тогда был слишком умен для этого. По крайней мере, из армии он уволился без проблем и теперь успешно поднимал бабло на компьютерной безопасности. Или опасности. Тут все зависит от точки зрения и местоположения объекта относительно воображаемой линии фронта. Вторым комиссовался Пашка Кощей, ныне владелец преуспевающей охранной фирмы. Большинство новознакомых считало, что шкаф Кощей получил погоняло за то, что профессионально чахнет над златом. В крайнем случае, за то, что бессмертный. Но истина была проще. Когда Павел Поляков поступил в военное училище, был костлявым, как дистрофик, и легко мог спрятаться за шваброй. Одно время его звали Пашка Освенцем, но после инъекции патриотического воспитания от политрука Горыныча он стал кощеем. Верным присяге оставался лишь Алексей Штык-Маркелов. В прошлом году ему исполнилось 40 и он еще был готов к подвигам во благо Родины. Но судьба распорядилась по-другому. Тяжелое ранение в бедро чуть не унесло его на тот свет. Чудом выкарабкавшись, он остался с хромотой, Безобразными шрамами и печальными перспективами. Собственно, его дальнейшая судьба и стояла главным вопросом на повестке дня ремарков. Собрались приятели на хайтековской кухне Дока. Макс, к своему сраковнику массу так и не нарастил, и остался жилистым худощавым, каким был в училище. На его висках засеребрилась седина, но в остальном он выглядел моложе своих лет, и на первый взгляд производил впечатление мажора: Любил он пофорсить. Этакий. Форс-мажор. Только цепкий взгляд стального цвета глаз выдавал тот же стальной характер. И мебель на кухне была вся хромированная до тошноты. На стерильно блестящей кухне приятеля Леха чувствовал себя чужим. Впрочем, на гражданке он везде чувствовал себя чужим. — Ты еще в Росгвардию мне пойти предложи, — буркнул Леха на очередную реплику Кащея. — Демонстрацию разгонять. — А что? — — хохотнул приятель, чпокнув пробкой буржуйского коньяка, и потянулся разливать. — Все пределе. Сам же говоришь, что больше ничего не умеешь, кроме как стрелять, драться и убивать с тридцатью разными способами. — Я пас, — Алексей прикрыл рюмку ладонью. — Печень шепчет. — И о чем она шепчет, — полюбопытствовал док. — Что голос пропила? Мужики поржали, но Маркелову было не до смеха. Убойные дозы лекарств крепко ударили по и без того побитому жизнью организму. Ему был без малого сорок один год, а он чувствовал себя развалиной. «Леха, давай ко мне!» — щедро предложил Кощей, ненавязчиво подталкивая свою рюмку Доку, чтобы тот не пропустил. «В магазине с мониторами следить!» — фыркнул Штык. Лёхе было обидно, что его, как щенка, бездомного пытаются пристроить в любые руки, лишь бы с голоду не подох. Конечно, он не может похвастаться крутой тачкой и евроремонтом, но и нищим его назвать сложно. Платили Маркелову неплохо, тратиться на службе было особо некуда, и даже за вычетом алиментов за последние годы у него накопилась кругленькая сумма. «Почему в магазине?» — удивился Пашка. «Будешь у меня замом по боевой подготовке...» Бойцу Кощей потряс кулаком с боксерскую перчатку. Ему дисциплина нужна, чтобы жиром не оброс и бдительность не утратил. Ну, будем. Приятели чокнулись, а Алексей сделал небольшой глоток, обжигающий горячительного напитка с непривычно богатым букетом. Приятно, что друзья ценят настолько, что даже готовы придумать для тебя целую новую должность. — А что, мне кажется, неплохая идея, — крякнув, поддержал друг док. Прямо по тебе работа. Скажу тебе прямо, здесь тебе не в армии. Народ расхлябанный, распущенный, расслабленный, ему крепкая рука нужна, дакнуть с розгами. Не знаю, мужики, я хочу отдохнуть, долечиться да потом подумаю. Осторожно, — ответил Алексей. А вось к тому времени приступ благотворительности у приятелей рассосется. Ты подумай, — кивнул Кощей с неожиданно серьезным лицом. Хорошо подумай. На разговор про будущее Маркелова как-то сам собой рассосался, прискочив на более важные политические темы. Как трем друзьям не почесать зубы о политику за бутылочкой буржуйского коньяку? А потом все разъехались по домам. Квартира Лехи встретила его тишиной, пустотой, необжитостью, запахом пыли и затхлости. Штык распахнул окна, с удовольствием вдыхая ароматы молодой еще листвы и цветущей сирени. Все наладится, все обязательно наладится, ему всего сорок. Самое время начать новую жизнь с нуля. Утром он встал в полседьмого, сделал зарядку с глубокой растяжкой, сходил на физио и к обеду вернулся в свою холостецкую двухкомнатную пещеру. От приготовления обеда его оторвал звонок пашки «Друг, вручай, без тебя никак», — заявил сходу Кощей. «А я за тобой машину отправил». «Пообедать-то дай», — возмутился Леха. «Какую пообедать? Чтобы был как штык!» Леха тяжело вздохнул в пикающую короткими гудками трубку. «Конечно же он будет. Кто же еще будет как штык, если не он?»